Все Головкины не отличались твердостью. Отец ее, покойный канцлер, граф Гаврила Иванович, при всем своем уме и развитии известен был изрядную мнительностью и нерешительностью. Брат ее, Михаил Гаврилович, наследовал такую же мнительность, доходившую даже до трусости. Добр и благороден был Михаил Гаврилович, а между тем не он ли честный прямодушный человек, изменил низко и бесчестно доверию благородных юных семеновцев, задумавших защитить отца и мать императора Ивана от оскорбления Берона и не зложить наглого и бездарного фаворита. И мало того, что он изменил им, он сам предательски выдал их на пытку, на ссылку, на казнь. Долго мучило потом это предательство самого Михаила Гавриловича. И не это ли чистая, неповинно пролитая кровь привела его по Божьему правосудию на искупление к собственной ссылке самый отдаленный сибирский, никому неизвестный острожек Германца. Эта ссылка брата была для Анны Гавриловны глубоким тяжелым несчастьем. Сестра горячо любила Михаила Гавриловича более других своих братьев. Вместе они росли, в нем она находила постоянную ласку, дружбу и утешение». Во всю ночь Анна Гавриловна не смыкала век. Перед ее глазами поочередно проходили печальные картины прошлого. Не ели, по-видимому, любимицы счастья, красавицы, богатой и знатной, надеяться было на радостную будущность, а судьба наперекор дала одно горе. Молодую, еще не успевшую насладиться жизнью, выдали ее замуж по приказу того же царя Петра, любившего устраивать своих любимцев за Павла Ивановича Ягужинского, даровитого, хитрого жида, ловкого на интриги, любезного в обществе, но грубого пьяницу, сварливого и жестокого деспота дома, в особенности к жене. Умер Павел Иванович, когда Анна Гавриловна все еще цвела полной роскошной красотой. Года четыре она правдовела, Тоже нерадостное время для женщины, неизведавшей счастье. счастья. А потом вышла снова замуж за обергов маршала Михаила Петровича Бестужева, который, казалось, так горячо любил ее. Рассчитывала она, если не на счастье, то, по крайней мере, на спокойствие. Но и его Михаил Петрович не дал ей. Несмотря на немолодые годы, обергов маршал любил перемену, Любил ухаживать за молоденькими женщинами, пользовался продажными телами и вскоре после свадьбы стал совершенно чуждым для жены, да и к эгоистическому холодному характеру Бестужевых никак не могла подладиться ее теплая, впечатлительная природа. Одинаковая участь сблизила, вернее, сроднила двух женщин. Обе они тосковали о погубленных новой императрицею и страстно желали возврата прошлого, возвращения дорогих лиц. Наталья Федоровна своего Ренгольда, а Анна Гавриловна брата. Друг другу они поверяли горе, и горе делалось для них более терпимым. На показания Анны Гавриловны лейб-медик Листок особенно рассчитывал. «Не может же быть, — думал он, — чтоб слабая женщина не выболтала чего-нибудь, за подозривающего участия Бестужевых, а в этом-то и была вся суть разыгрываемой трагикомедии. Каково же было разочарование графа, когда обергов Маршальша невольно и бессознательно оправдывала и совершенно выгораживала мужа и его брата. Она чистосердечно рассказывала о своих неприязненных отношениях к мужу и Алексею Петровичу, о том, что она не любила мужа, который платил ей тем же, не говорила ему ни о чем и не слышала от него ничего. О себе же она, как и Наталья Федоровна, высказалась откровенно, и свою неприязнь к императрице, и свою симпатию к Анне Леопольдовне, о маркизе де Ботта точно так же не сказала ничего нового.